глава двадцать девять боль я перевел взгляд со своих пустых рук на довольно улыбающееся лицо торвальда у тебя там есть еще оружие спросил он целясь в меня из незнакомой пушки доставай чтобы мне не пришлось отнимать давай по-хорошему и без сюрпризов ага я выхватил из ячейки лlp2 подаренный когда-то старрексом но лучевой пистолет повторил судьбу первого оружия Я пытался крепче сжать рукоятку, но даже и секунды не смог ее удержать. Сила, с которой оружие вывернулось из моих рук, была мне не по зубам. «Вот хорошо», — ухмыльнулся мужчина. «Видишь, сопротивляться даже смысла нет». «Хельга, ты где?» «У меня проблемы», — написал я сообщение, одновременно отвечая Турвальду. В следующий миг я похолодел, обнаружив, что сообщение не отправляется. Видимо, какая-то блокировка». «Ну ладно. Главное не паниковать. Мое оружие у тебя. Дальше что?» «Чего ты хотел?» Я старался сделать голос максимально спокойным. На самом деле мне и стараться не пришлось. Судя по времени, воительница вот-вот должна появиться. Будет забавно посмотреть на немую сцену. «А дальше мы с тобой прогуляемся под этим изумительным небом». Губы Торвальда искривила нехорошая улыбка. «Восхитительную ночь любви я тебе не обещаю!» Продолжил он, доставая какой-то предмет из своего хранилища. «Надень-ка это на руки!» Он бросил мне устройство с двумя ремнями. Видимо, наручники. «Сам одевай!» Твердо глядя в упор, ответил я. Я не собирался облегчать ему задачу. «Кстати, о ночи любви!» «С удовольствием следил за твоими похождениями!» Его улыбка стала шире, но глаза злобно сощурились. Я мог бы стать твоим фанатом. Подумать только. Само Хельге дул ложил». Вспомнив о том, что Хельга любит передвигаться в невидимости, я внутренне похолодел. Одновременно с этим я почувствовал, как мои щеки и уши стали наливаться жаром. Еще чуть-чуть, и на них можно будет пожарить яичницу. Я очень надеюсь, что воительница еще не добралась и не слышит слов Турвальда. «Ой, ты покраснел!» «Да ты же у нас неженка!» «Ну, извини, манером не обучен!» «И уж поверь, я не буду с тобой так же ласков!» С его лица медленно стала сползать улыбка, а сам он перешел на крик. «Поэтому ты, Веродок, сейчас возьмешь и наденешь грёбаные наручники на свои закорюки! Если будешь выпендриваться, я тебя по кусочкам конечности отстреливать начну! Вы, новички, думаете, что крутые, раз умирать не придется!» «Я тебе покажу такое! Ты месяцами будешь молить о смерти, а я буду говорить нет!» «Поверь, секс со мной тебя совсем не порадует!» хрен иди, урод!» — с прежним спокойствием ответил я, выпитив челюсть вперед. «Если думаешь, что я впечатлен твоей фантазией, то огорчу тебя. Думаю, ты даже школьников бы не испугал. Я-то вижу, что ты ссышь и только хочешь казаться смелым!» поэтому не смеши меня и иди своей дорогой. И свою оснастку забери, извращенец». Я пнул лежащие рядом наручники обратно Торвальду. На самом деле я даже не блефовал. Нет, я, конечно, видел, что он гораздо выше меня уровнем. Да и уверен, что статус чрезвычайно опасен, система не просто так ставит. Просто я был настолько зол, что хотел как минимум врезать Торвальду по зубам. Я обычно не склонен к таким методам, но если его целью было меня разозлить... то он этого добился. Вот только я не дурак. Прыгать на него смысла нет. Думаю, он меня при попытке дёрнуться расстреляет на месте. А вот в ответ вывести из себя и вынудить приблизиться... Не уверен, что смогу победить. Но если удастся оставить ему фингал, я буду чуточку счастливее. Торвальд внимательно посмотрел на меня. Его глаза щурились, а губы презрительно подрагивали. Он сделал два порывистых шага мне навстречу, но затем остановился. Немая сцена продлилась чуть больше секунды. Затем, видимо, что-то для себя решив, Торвальд выставил руку вперед и выстрелил. Правое плечо взорвалось от боли, а в глазах потемнело. Я сам не знаю, как смог удержаться от крика. Можно было бы сказать, что злость во мне была так сильна, что я стерпел боль. Но это будет ложь. Мне хотелось рыдать. Я никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Как же больно!» Где-то на периферии сознания услышал издевательский голос Торвальда. «Прости за неудобство. Я забыл, правша ты или левша. В следующий миг меня поглотила новая волна, а левое плечо взорвалось изнутри. Казалось, я ощущал, как каждое нервное окончание поджаривается и обугливается. Я стиснул зубы. «Да ты, похоже, даже обоссался!» посетовал воин. «Неужели так больно? Я обычно всем говорю, что это как укус комарика. Видимо, я все же ошибался. Наверное, как укус двух комариков. Но ты же потом мне расскажешь в подробностях». Его голос стал смешливым. «Но есть и плюсы. Разрешаю тебе не надевать наручники. В общем, ты настоящий мужик и добился своего». «Как же я хочу убить этого урода. Как же я хочу, чтобы он сдох». Ко мне понемногу стало возвращаться сознание. Нужно что-то придумать. Главное не отключаться. Попадать в руки к этому психу нельзя. Нужно что-то придумать. Совсем рядом я услышал скрип пыли и камней. Разлепив глаза, я увидел, как Торвальд стоял прямо надо мной и, улыбаясь, разглядывал меня. «Как ты там говорил?» «Кажется, иди на нахрен, урод!» «Ты знаешь, это было очень обидно!» От души размахнувшись, он пнул меня по ребрам. Сила удара была такая, что меня против воли согнуло пополам. Я буквально обвил своим телом его ногу. «Как ты там еще говорил?» Он что-то говорил, но я не слышал. Решение пришло само собой. Я мысленно вызвал ячейку, в которой хранились различные куски мяса. Я отыскал глазами отрубленную голову детеныша-годозавра, и уцепился в нее зубами таким образом, чтобы клыки смотрели наружу. «Вроде у него не сильно дорогая броня». Я отыскал глазами щель в сочленениях бронепластин и стал вжимать туда голову гада. Торвальд, похоже, ничего не заметил. Думает, что я от боли корчусь. Только бы получилось. Он снова силой занес ногу, тем самым помогая мне вонзить и клыки глубже. Голова гадины вырвалась из моих зубов, увязая в ноге моего мучителя. От следующего пинка у меня снова помутилось сознание. Однако удар явно был слабее. «Я тебя буду...» «Я тебя...» «Я...» Торвальд завалился на спину рядом со мной. Мне было больно. Очень больно. Так больно, что я не понимал, как держусь в сознании. Но, несмотря на это, мое лицо растянулось в улыбке. Похоже, я тоже превращаюсь в психа. Пекло. Мини-ад. Все названия этой планеты справедливы. Мне не с чем сравнивать, но здесь я познал многое. Торвальд мелко трясся. У него изо рта пошла густая пена. Я все еще жив, значит, мне повезло, и яд не натек мне в рот. Да уж, в такой передряге я еще не был. До сих пор не верится, что я победил. Но это чувство быстро потухло, заглушенное ноющей болью. Осталось только дождаться Хельгу. Она придет и что-нибудь сделает. Но почему я не теряю сознание? Я не хочу это ощущать. Мне хотелось хныкать, подобно маленькой девочке. Нет, не хныкать. Боль снова накрыла тягучей волной. Мне хотелось вопить. Твою мать. Но я же выжил. Выжил. Я почувствовал, что Торвальд затих. Счастливый. Отмучился. Урод. Почему-то только сейчас пришло осознание, что именно из-за этого гада я сейчас испытываю это все. Как же я хочу, чтобы боль прекратилась. На броне Торвальда что-то пискнуло. Потом еще раз. Пиканье стало нарастать громче и чаще, пока не превратилось в протяжный писк. В следующий миг я почувствовал, как все мое тело расщепляется от сильнейшего взрыва.